История Пирквица. Несмотря на то, что Чагин исполнил с самой тщательной аккуратностью все, что требовал от него Лысков, отправил лошадей, захватил вещи и ждал его вполне одетый в дорогу. Ему все-таки казалась подозрительной уверенность приятеля, с которой тот делал ему свои распоряжения. С тех пор, как он оставил освещенный залитый огнями зал, ему казалось, что действительность перешла в сновидение что этот бал и испытанные в начале вечера ощущение полного, непостижимого счастья были где-то и когда-то очень давно и прошли, миновали бесследно, невозвратимо. Он ходил по слабо освещенной одной сальной свечкой комнате Лыскова и напрасно силился привести в порядок свои спутавшиеся разбросанные мысли. «Что я наделал?» – думал он. «Да, Лысков говорит, что мы все-таки поедем». «Неужели это правда? И правда, что я не испортил дело окончательно? Господи, если бы все было хорошо, как бы я был рад? Но нет, это невозможно. Не забыл ли я чего? Нет, все здесь. Неужели, однако, это возможно?» Но оказывалось, что все это было, по-видимому, возможно. Захарыч с Бондаренкой уехали. Затем под окнами раздался побревенчатый мостовой стук колес, подъехавшего к крыльцу экипажа. Чагин выглянул в окно – Это была бричка, присланная для них из полка. Наконец явился и сам Лысков. «Ты готов?» – торопливо на ходу спросил он, и, не давая времени Чагину для вопросов, стал быстро, в свою очередь, переодеваться для дороги. В этой поспешности Лыскова и в его переодевании заключался главный ответ для Чагина, то есть это значило, что они все-таки едут, что никакой задержки не встретилось, и что Лысков каким-то сверхъестественным образом разобрался с Пирквицем – «Исправив, должно быть, неосторожность Чагина». «И сапоги смазаны», — говорил Лысков, ловко и умело справляясь при помощи Чагина с довольно сложными мелочами офицерского обмундирования. «Это ты приказал? Отлично. Пистолеты заряжены, а?» «Натру давай сюда. Трубку, братец, захвати. Как же без трубки? Ну, едем, едем, пора». Однако Чагин успокоился окончательно все-таки лишь тогда, когда они уселись в бричку, и она запрыгала по мостовой, трясясь и вздрагивая на каждом бревне. Как же ты все устроил? спросил наконец Чагин, когда они выехали уже за город. Лысков сидел, закутавшись в плащ в темном углу брички. С кем устроил? переспросил он. А с пирквицем он нам не помешает. Нет, не помешает. Как же ты сделал, однако? Очень просто. «Если кто-нибудь узнал о твоем деле, которого никто не должен знать, то есть одно средство, чтобы он не разболтал дальше». «Какое же?» «Сделать его своим сообщником. Нам велено было ехать втроем перехватывать бумаги поляка. Но ну вот я и позвал этого пирквица третьим». «А он не продаст?» «Не думаю. Впрочем, если дело удастся, награда, пожалуй, выпадет слишком значительная, чтобы не польститься на нее. К тому же я доложил командиру, кто едет со мной». «Если Пирквиц выдаст, он же должен будет отвечать. 200 рублей я ему вручил». «Послушай, Лысков, — перебил Чагин, — ты правда молодец. А Пирквец не испортит дело, — нерешительно добавил он, помня и мучаясь еще собственной неосторожностью. «Ну и испортит. И мы можем испортить. Все зависит от обстоятельств. Всего не предусмотришь. Что бы ни случилось, значит, так тому и должно быть». «Нет». «Ты вот не испортишь», — подумал Чагин с некоторым восторгом Пролыскова, но не сказал этого вслух, а только спросил. «Так ты ему назначил, что делать? Он, как и мы, тоже сегодня выйдет. Он будет действовать самостоятельно между Петербургом и Нарвой. Мы поедем дальше. Если ему не удастся, тогда будет наша очередь. Всем троим не имело смысла. Нужно встретиться с курьером поодиночке и попытаться сделать что-нибудь. Значит, у Пирквицы первое место...» «Значит, у Пирквица первое место», — повторил Лысков. «Нужно же было кому-нибудь уступить его». «Ну а мы-то что будем делать?» «Ну там увидим, смотря по обстоятельствам». «Главное, нужно постараться, чтобы встретиться с нашим Димпановским». «С паном Димпановским?» «Так он-то и едет курьером». «Да». Чагин почувствовал, что вдруг его начинает душить неудержимый смех. «Ты чего?» — окликнул его Лысков. «Да как же, деньги-то, которыми ты заплатил ему...» ведь они были выданы по поводу его же поездки. Он, значит, сам доставил, как это говорится, ресурсы тебе для уплаты?» Лысков тоже рассмеялся. «Как это, однако, все связывается», продолжал Чагин. «Вот и пирквиц. Ты знаешь, ведь мы в армии вместе служили. Он прапорщиком, я сержантом, мы переведены тем же чином. Я имел случай узнать его, это такая дрянь. Я знаю».